Шесть труб пять раз звонко воззвестили об этом, и Эрик вошел в зал. Все встали, все, кроме меня, стражникам пришлось поднять меня за цепи и силой держать в стоячем положении. Эрик слегка улыбнулся и спокойно проследовал к своему месту во главе стола справа от меня. Я едва мог разглядеть, во что он одет. Все скрывала тяжелая горностаевая мантия. Эрик не сел, а продолжал стоять. Рядом с ним неслышно появился виночерпий, и на столах тотчас же начали наполнять кубки и бокалы. Когда вино всем было налито, Эрик поднял свой кубок. — Да пребудем мы во веки веков в мире, — провозгласил он, — и да пребудет во веки веков наш Амбер. Все подняли кубки, все, кроме меня. — Подними кубок, — прошипел Джулиан. — Пошел к черту, — ответил я. Он, конечно, не пошел, но злобно уставился на меня. Затем я быстро наклонился и поднял свой кубок. Эрика отделяла от меня сотни-две народа. Однако слышал он меня вполне хорошо, тем более что все время, не отрываясь, на меня смотрел. — За Эрика, что сидит вон там, на дальнем конце стола, — провозгласил я. Меня почему-то никто не тронул. Джулиан тут же вылил свое вино на пол, и все остальные последовали его примеру. А я успел выпить кубок почти до дна, прежде чем его у меня выбили. Эрик сел, и все тоже сели. Меня, наконец, отпустили, и я упал в свое кресло. Слуги начали обносить яствами, и я принялся за еду. Я был голоден и ел с не меньшим аппетитом, чем остальные, Пожалуй, даже из большем, чем многие. Обед длился два часа с лишним. В зале все время играла музыка. Никто больше не сказал мне ни слова, но、да、я и сам все это время молчал. Но мое присутствие за столом ощущалось отчетливо. На этом конце его разговаривали значительно тише, чем в других местах. Кейн сидел дальше от меня и ближе к Эрику справа от него. Я догадался, что Джулиан почему-то лишен милости. Здесь не было ни Дейрдера, ни Рэндома, зато было множество других, кого я знавал когда-то, и даже раньше считал друзьями. Никто из них даже не взглянул на меня. И тут я понял, что Эрику требуется всего лишь маленькая формальность, чтобы стать полновластным правителем Амбара. И вскоре он своего добился». Окончание обеда не было ознаменовано речами. Эрик просто встал из-за стола. Вновь хрипло зазвучали трубы. Все тоже встали и процессия направилась в тронный зал. Я уже понял, что будет дальше. Эрик остановился у трона и все склонились перед ним в низком поклоне. Кроме меня, конечно. На меня все-таки заставили упасть на колени силой. Сегодня был день коронации Эрика.